Он велел запереть городские ворота, чтобы никто не мог думать о бегстве и возвращении в Даростол. Сражение началось утром. В полдень греки, утомленные зноем и жаждой, а более всего упорством неприятеля, начали отступать. Ицемиский должен был дать им время на отдыхновение. Скоро битва возобновилась. Император, видя, что тесные места вокруг Даростола благоприятствуют малочисленным россиянам, велел полководцам своим.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 Святослав ответствовал, «Я лучше врага своего знаю, что мне делать. Если жизнь ему наскучила, то много способов от нее избавиться, цемиски да избирает любой». За сим последовало новое сражение, равноупорное и жестокое. Греки всего более хотели смерти героя Святослава. Один из их витязей, именем Анимас, открыл себе путь сквозь среды неприятелей, увидел великого князя и сильным ударом в голову сшиб его сконя. Но шлем защитил Святослава, и смелый грек пал от мечей дружины княжеской. Долгое время победа казалась сомнительнойю. Наконец, и моя природа ополчилась на Святослава. Страшный ветер поднялся с юга. Идуя прямо в лицо россиянам, ослепил их густыми облаками пыли, так что они долженствовали прекратить битву, оставив на месте пятнадцать с половиной тысяч мертвых и двадцать тысяч щитов. Греки назвали себя победителями. Их суеверие.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 Цимиски, обрадованный его предложением, отправил к нему в стан богатые дары. Возьмем их, сказал великий князь дружи не своей, когда же будем недовольны греками, то собрав войском многочисленное, снова найдем путь к царюграду. Так повествует наш летописец, не сказав ни слова о счастливых успехах греческого оружия.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 Да будем желтые как золото и собственным нашим оружием исечены. В удостоверение чего написали мы договор на сей хартии и своими печатями запечатали. Утвердив мир, император снабдил россиян съестными припасами, а князь российский желал свидания с цимискием. Сие два героя, знакомые только по славным делам своим, имели, может быть, равное любопытство узнать друг друга лично.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 длинные усы, бороду редкую и на голове один клок волос, в знак его благородства. В ухе висела золотая серега, украшенная двумя жемчужинами и рубином. Император сошел с коня, Святослав сидел на скамье Владиии. Они говорили и расстались с друзьями. Но сия дружба могла ли быть искреннейю? Святослав с воинами малочисленными, утружденными.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 Они, по его словам, дали знать печенегам, что Святослав возвращается в Киев с великим богатством и с малочисленную дружиную. 972 год. Печенеги обступили днепровские пороги и ждали россиян. Святослав знал о сей опасности. Свенельд, знаменитый воевода Игорев, советовал ему оставить людей и сухим путем обойти пороги.